Так, возгласивши, бессмертные вновь удалились к бессмертным. Он полетел беспредельно, глаголом богов ободренный, в поле, а поле, водою разлившуюсь, все поднималось. Множество пышных оружий, множество юношей красных плавало мертвых. Высоко скакал он, бежать стремления, прямо гонящих волн разъяренных. Не мог его больше бурный поток удержать, обречённого в крепость Афиной. Но искомандр не обуздывал гнева. Против Ахиллеса пуще свирепствовал бог. Захломивший валы на потоке, Он воздымался высоко и с ревом вопил к Симаису. «Брат мой, воздвигнися! Муже сего совокупно с тобою мощь обуздаем!» И скоро обитель владыки прямо он разгромит, устоять перед грозным трояне не могут. Помощь скорее подай мне, поток свой наполни водами быстрых источников горных, и все ты воздвигни потоки. Страшные волны поставь, закрути с треволнением шумным бревные камни, чтобы обуздать нам ужасного мужа. Он побеждает теперь и господствует в брани, как боги, Но не помогут, надеюсь, ему ни краса, ни могучесть, Ни оружие пышное кои в болоте глубоком лягут, И черный покроются тиною. Ляжет и сам он. Я и его под песком погребу и громадою камней Страшный кругом замечу. Не сберут и костей Ахиллес от чада Ахеен, Такой с самого его тиной покрою. Там и могила его, И не нужно Ахеянам будет холма над ним насыпать, Воздавая надгробную почесть. Рек и напал на него клокоча и высокобушуя, с ревом бросая и пеной, и кровью, и трупами мертвых. Быстро багровые волны реки, изливавшиеся с неба, стали стеной, обхватили кругом пельона героя, — крикнула Гера, богиня, страшась, чтоб Пелеева сына в хляби своей не умчала река, излиянная Зевсом. Быстро к Гефесту, любезному сыну, она возгласила. — В бой, хромоногий, воздвигнись, о сын мой, с тобою сразиться. Мы почитаем достойным глубокопучинного Ксанфа. Противостань и скорее открой пожирающий пламень. Я же иду, чтобы зефира ветра и хладного нота Быстро от брега морского жестокую бурю воздвигнуть. Буря сожжет и главы, и доспехи троян ненавистных, Страшный пожар разносящий. Ты по брегам у скомандры жги дерева И на воду огонью стреми. Не смягчайся ласковой речью его, Не смущайся угрозами Бога. И не смиряй ты пламенной силы, Пока не подам я знаменье криком. Тогда укротишь ты огонь неугасный.